Голова четырнадцатая. Ссора. Мы вернулись в особняк дальше, уставшие, замученные. Когда рассветное солнце начинало золотить шпили самых высоких храмов, порт уже шумел. И хотя звук еще не набрал громких дневных оборотов, у меня от него слегка болела голова. Возможно, нам стоило найти какую-нибудь недорогую гостиницу и отоспаться как следует. Но мы оба сошлись на том, что лучше поскорее вернуться к нанимателю. Он и так был раздражен тем, что я стала много времени проводить мне дома. Наверняка его ничуть не меньше злило присутствие Асгера. Но Дайш должен был думать, что мы у него под контролем. И не сомневала что пока все спят, нам удастся тихо проскрыгнуть внутрь, незаметно добраться до моей комнаты и прикинуться, будто мы всю ночь провели в ней. Однако особняк выглядел совсем не сонным. Ставни распахнуты, некоторые окна горят. Во дворе, несмотря на ранний час, уже копошатся слуги. Мы с Асгером, не сговариваясь, ускорили шаг и вошли в дверь вместе. Не знаю, каким образом моя ладонь оказалась его. Словно мы влюбленные подростки, которые боятся, что если рассыпят руки, то можно потерять друг друга. Как бы там ни было, предчувствие в самом деле было нехорошим. Работа в доме так кипела только перед заданиями. А сегодня вот дальше ничего не намечалось. Или меня решили просто больше ни о чем не ставить в известность? На выходе из дома мы встретили сердитого Орса. Но тот не остановился, даже не поздоровался, только отмахнулся не переставая что-то сердито бурчать на родном гномьем наречии. На лестнице мы столкнулись с Трейси, но напарница, заправив за ухо рыжий локон, косо глянула на Асгера и посоветовала. «Лучше поговорить с Дайшем сама. Он все скажет. И поосторожнее с ним. Он не в духе». Это было ясно и так. Пребывая в хорошем настроении, наниматель не вызывал бы к нему сразу нескольких членов команды в такую рань. Хозяина мы нашли в зале на втором этаже, наблюдающим за тем, как покоют его вещи. Руки у него были сцеплены за спиной, смугло лицо еще сумрачнее, чем обычно. Он одарил нас обоих взглядом, который мог бы сойти за рентгеновский. Но мы давно переоделись и привели себя в порядок, чтобы не единая деталь в нашем облике не намекала на наши истинные ночные занятия. И все равно я невольно сглотнула, а Асгер вышел вперед, сознательно или нет загораживая меня от нанимателя. «Где вы были?» Холодно поделесовался Дайш, глядя исключительно на меня. «Я приказал тебя найти, но тебя не оказалось ни у себя, ни в третьем роге. Ночевали в гостинице», — ответила вместо меня Асгир, заставляя его перевести взгляд на себя. «Не хотели никому мешать. Что случилось?» даш молчал, с прищуром изучив Сверянина, и отвернулся. «Пришли плохие новости насчет следующего задания, куда я собирался направиться вдвоем с Лии». Возле корта Эды когда-то была построена цепь фортов для защиты береговых поселений. Некоторые из крепостей давно превратились в руины и стали неотличимы от прибрежных скал. Некоторые облюбованы пиратами и используются ими как убежище. Недавно я узнал, что в одном из них спрятан старый клад, а в нем несколько интересных колдовских вещиц, за которые знающие люди заплатили бы столько, что нужда в новозаданиях отпала бы месяца на три. Асгер присвистнул. Звучит заманчиво. И в чем подвох? В том, что монарши Чите Эндраконисов, они же король и королева Алавира, которые собирались отплыть на родину из Мараиса, сбрендило перед этим посетить своего дальнего родственника. По удивительному совпадению, ему принадлежит Корта Эда, и там же находится его замок. Однако прошел слух, что в действительности Дамиан и его жена охотятся за тем же кладом, что и я монарша чита охотники за сокровищами?» — удивилась я. «Им государственных дел не хватает?» «Король демян своеобразный человек, помышился дальше». Хотя слово «человек» вряд ли подходит к тому, ком божественная кровь перемешалась с демонической, и кто тридцать лет провел в качестве умертвия. Жена ему подстать, и намерянка с кровью бога темных эльфов в жилах. И, говорят, она принимала деятельное участие в повторном нападении дярхов и их окончательном изгнании. Впрочем, Лия, ты наверняка об этом слышала. Не знаю, сколько в этих россказнях правды, но могу побиться об заклад. Драконисов можно ожидать чего угодно. Они приедут в Корто-Эду со свитой и с военным сопровождением, которое наверняка отправится за сокровищем. Мы должны их опередить. Поэтому мы отправляемся не вдвоем, а всей командой, включая тебя, Сгер. Вряд ли придется разрушать много магических ловушек, «Но хороший боец нам пригодится». «Спасибо, Дайш», — поблагодарил он. «Это все новости у вас для меня. Ничего нет?» Я отрицательно покачала головой, удивлённая, что Дайш задаёт такой вопрос. Обычно его никоим образом не беспокоили дела подчинённых. «Тогда свободны. Идите собирать вещи. Мы скоро отправляемся на корабле в корта Эду». После этих слов меня, наконец, отпустило дурное предчувствие. Плохое настроение Дайши нас не задело. Наоборот, решилась очередная проблема. Как протащить на корабль азгера не выдавая, что мы с ним связаны браслетами? Так можно начать верить в местных богов, которые благоволят нам, посылая удачу. Но когда мы уже дошли до двери в коридор, нас остановил новый вопрос дальше, произнесенный тоном, который мог бы придавить к земле слона. «Сколько вы еще будете держать меня за идиота?» В груди трепыхнулась. Я бросил испуганный взгляд на Асгера. Но тот с поразительно спокойным видом развернулся и, как ни в чем не бывало, посмотрел на нанимателя. — О чем ты? Двое молодых слуг парней, укладывающих вещи в кованые сундуки, переглянулись и предпочли подальше отодвинуться дальше. тут растянул губы в улыбке, такое холодное и зло, что меня замутило. — О неожиданно вспыхнувших между вами чувствах, о постоянных пропажах Лея из дома, о ваших новых одинаковых украшениях в конце концов. — Он знает, знает! На лице напарника не дрогнул и мускул. «А что с ними, по-твоему?» Дайш рассмеялся. Мое сердце окончательно ухнуло в пятки. Оставалось лишь поражаться смелости Асгера, который невозмутимо наблюдал за тем, как медленно, нетратимо подходит к нему Дайш. Так, будто сейчас убьет. «Каждый раз, общаясь с тобой, я теряюсь в догадках. Ты поразительно умен или непроходимо туп?» Он говорил с улыбкой, его поза была расслабленная, но черные глаза, нисходящие с северянина, выдавали правду. Внутри дальше кипела, прекрасно скрывая моя ярость. Я обрабатывал мазю Лею, пытался снять браслет с ее руки и не мог не обнаружить, что это невозможно. Перевести надпись эльфийского заняло время, но в этом нет ничего такого, с чем нельзя справиться. А уж понять, что вещь заражена чарами, для мага вообще легче легкого. «Представь мое изумление, когда я увидел такой же браслет на твоей руке. Это при взаимной любви северян к светлым эльфам. Впрочем, темных вы тоже недолюбливаете. Ведь так у северян всегда было плохо с внимательностью. Трудно заметить, что светлые и темные эльфы — это, по сути, разные народы. И, наверное, тебе, как представителю своей расы, было никак невозможно догадаться, что рано или поздно...» И обращу внимание на то, куда постоянно исчезает моя лучшая колдунья. Два года Лея держалась в стороне от мужчин. И тот вдруг выбрала именно тебя. Он смирил Асгера презрительным взглядом. Казалось, что еще чуть-чуть, и дальше сплюнет приполнявшего его трощения. Однако он сдержался. Наверное, пожалел запречную плитку на полу. Здесь не могло обойтись приворотной магии. А ты спрашиваешь, что, по-моему, не так с браслетами? — Скажи, Асгер, на что ты рассчитывал, когда привязывал к себе Лию? Воздух в зале пока не искрился, но до этого оставалось немного. даш подошел почти вплотную к северянину. И хотя равенец был ниже ростом, это его не смущало. Одноправленно на Асгера взгляда затряслась бы скала. А близость между ними я бы не выдержала одного этого. Мне доводилось видеть, как Дайш орудует кинжалом, который всегда находился у него на поясе. Стремительное движение, и противник падал с выпущенными кишками. Воображение уже нарисовало картину с умирающим напарником, и я порывисто шагнула вперед, чтобы остановить ссору. «Куда там?» Асгер мог похвастаться железными нервами. Он не отодвинулся дальше, ни на сантиметр, только выставил руку, не позволяя мне подойти и вмешаться. «Чтобы догадаться, зачем простому парню, новичку в команде, привязать к себе красивую женщину и лучшую колдунью в одном лице, большого ума не надо». Спокойно, ответил напарник, глядя на нанимателя сверху вниз. Так что могу тебя поздравить. С выводами ты, скорее всего, не ошибся. Но про магическую цепь я не знал, клянусь родом и матерью Дракаров. А раз это моя оплошность, то разбираюсь с ней я. Считаешь, что я должен был первым делом прийти к себе? С какой, кстати? Ты ли не отец, не брат, не жених? А ты кто теперь? Муж? Он усмехнулся. И как? Решил проблему. Азгир нахмурился. «Нет, но выяснил, как это сделать». «Правда? И много ли ты чужак в городе выяснил? Не поделишься?» Издевка лилась с каждого слова. К счастью, напарник на провокации не повелся. «Достаточно», — ровным голосом ответил он. «Снять браслет им может эльф-изгнанник, который до недавнего времени прятался в Мараисе, но последние дни сбежал в Корто-Эду». Вот теперь Дайш удивился, приподнял брови и оглядел Асгера так, словно не мог представить, что тот достанет такие сведения. Хм, неплохо. У тебя хорошие связи. Я говорил тебе об этом, когда нанимался первый раз на дело. И что, ты даже знаешь, как найти этого эльфа? Асгер помедлил. Нет, в таком случае щедро поблагодарить свою богиню, потому что я могу привести тебя к нему. И избавить от тебя Лию. Выплюнул Дайш. Избавить? Глухо отозвался он. По его лицу словно прошла рябь. Мгновение назад он был спокоен, как айсберг, а сейчас внутри него барлил целый вулкан. И не столько видела это, сколько чувствовала. Может, благодаря браслетам, а может, просто потому, что за прошедшие дни хорошо изучила характер напарника. резкая перемена в нем заставила меня вздрогнуть. Но я не понимала, чем она вызвана. Что могло разозлить потрясающе хладнокровного северянина? «Кем ты себя мнишь?» «Спасителем?» — сквозь зубы процедил он. «А ты саму Лию спросил, хочет ли она избавления? Или ты всю жизнь собираешься держать ее на коротком поводке? Думаешь, если ты ее украл из другого мира, превратил в личную рабыню и заставляешь рисковать жизнью, гоняясь за побрякушками, она должна быть счастлива?» «Ас!» — вырвалось у меня. «Ну что за дурак? Зачем начал сам провоцировать дальше? Еще проговорился, что знает о моем происхождении». Улыбку с губ нанимателя как ветром сдуло. Притворяться он перестал. И сразу в позе проявилась напряженность, а в пальцах сверкнул сгусток тьмы. Похоже, Дайш, как и я, тоже плохо контролировал свою магию, подаваясь эмоциям. «Кто тебе сказал о том, откуда Лия? А что, боишься, что она со мной стало откровение чем с тобой?» Лицу нанимателя окаменело. Рука снова наполнилась чернотой, но магией он пользоваться не стал положил ладонь на руках кинжала и стиснул так, чтобы оберели костяшки. Я снова пытался стиснуться между ними и снова тщетно. Асгир задвинул меня обратно, а сам при этом даже не повернулся ко мне. Проклятие, хоть зимний шторм вызывай, чтобы остудить горячие мужские головы. Лишь сейчас я заметила, что мальчишки-слуги поступили разумнее всего, прихватили сундук и тихонько скрылись в коридоры, чтобы не попадаться на бешеному хозяину на глаза. Вот бы Асгиру хоть немножко ума, которым обладала прислуга то сказал?» «Прошипел Дайш». «Танцор». «А ты тел тот?» «Тот же самый человек, который направил меня к тебе. И он же убедил меня надеть браслеты. Подозревай за тем, чтобы я был вынужден привести к нему Лию. А через нее танцор мог бы добраться до тебя. Так что ты лучше задумайся о том, кто из союзников по тебя копает, а не срывался на меня. Того, кто тебя еще ни разу не подвел на заданиях. Не моя проблема, что ты...» Асгер внезапно сделал шаг вперед, почти коснувшись нанимателя, и понизил голос так, что я не услышала окончания фразы. Однако дальше нахлестнула, как кнутом. Если бы не увидел собственными глазами, я бы никогда не поверила, что смуглое загорелое лицо может так бледнеть от ярости. «Убирайся!» – процедил он. «Быстро! Иначе я расправлюсь с тобой прямо сейчас, так, что ты будешь страдать. Но не умрешь, пока в корта Эдис тебя не снимут браслет». Слава богу, Асгера хватило мозгов не спорить, а развернуться и пойти прочь. Я направилась за ним, отцепенение едва переставляя ноги. Совесть требовала вступиться за напарника, но я не смогла выдавить из себя ни слова, и потому что с дальшим сейчас было попросту опасно говорить, и потому что из-за страха перед ним ничего разумного не шло в голову.